Мимо проходил босоногий в одном халате мальчик-пастушок Ибрай, погоняя двух безрогих коз прутом. Э, — Эй, Ибрайка, Тереху не видал ли? — Давно видал. Мальчик махнул в степь прутом. — Туда пошел. — Быстро пошел. Все, оглядывался. Михаил мигом вскочил на неоседланного коня, который пощипывал травку поблизости, костка на другого И они, стремглав, поскакали по степи. Проехав некоторое расстояние, они перевели своих коней на шаг. Терехи нигде не было видно. Куда же он подевался, черт? И, ругаясь, сплевывая, грозил. Ну, морда, попадись только. Костка спрашивал. Да что ты волнуешься так Да знаешь ли, что он удумал-то? Салиха убить, вот что! Прибыв в Ставку, они долго ездили взад-вперед по окраине, поджидая Тереху. Раза-два проехали по базарной площади. День был торговый, народу набралось много. Со всех сторон скота нагнали, не счесть, теснота, шум, крики. Как в этой толчее разглядеть худенького маленького Тереху в сером чекмене и меховой шапчонке Таких, как он, много сновало туда-сюда мелькало перед глазами. Просмотреть было немудрено. Солнце склонилось к закату, и, притомившись, проголодавшись, они решили покинуть ставку. Они поехали по одной грязной широкой улочке. К их удивлению, она вдруг оказалась запружена возбужденным пешим и конным народом. Михаил спросил бородатого пастуха в высоком суконном колпаке, что случилось? Почему собралось столько людей? Убийцу дервиши растерзали. Какого убийцу? На что купца-мусульманина зарезал. Неужто, Тереха? Господи Боже, спаси и защити, подумал Михаил в отчаянии, соскочил с коня, передал повод Костке, а сам стал пробиваться вперед к тому месту, где над толпой колыхались острия копий ханской стражи. На открытой площадке, вокруг которой струился ручеек идущих друг за другом мужчин, лежал навзничь, раскинувшись, мертвый человек. Стражники подпускали желающих взглянуть на убитого, спрашивали, знаешь ли, кто таков, чей раб? Проходи, не задерживайся. То был Тереха. Истерзанный, забитый, изуродованный. Михаил признал его по полоске шишковатого лба. Единственное место на лице, оказавшееся нетронутым. По сапогу, оставшемуся на правой ноге, и по куцей бороденке, торчащей кверху. Все остальное было превращено в красно-серое месиво. Бросилась в глаза красная запекшаяся рана на ладони левой руки, которую и маленький сгорбленный старичок мулла стоявший рядом с михаилом заметил этот раб хитрей шайтана там гута с ладони срезал не узнаешь теперь чаю михаил предугадывал смерть терехи но не ожидал что она будет так внезапно и жестоко в степи тихо и грустно молвил надобно его похоронить Нельзя оставлять на поругание. Христианская душа все-таки наш товарищ. Господь нам этого не простит. Глава 46. В сумерках Костка и Михаил отправились в Ставку на ту улочку, где днем лежал их товарищ. Теперь она была пуста, ни стражи, ни тервишей, ни тело терехи. Они проехали до торговой площади, освещенной множеством костров, возле которых грелись люди. Подойдя к одной группе, Михаил увидел сидевшего в середине седобородого старца, рассказывавшего сказку о злополучном сыне купца, который попал на остров Чудовище. Все с большим вниманием слушали его. Михаил обошел их кругом. В стороне у столба прямо на земле лежал нищий мальчишка. Ознобишин легонько тронул его за плечо. Мальчишка пробудился и, мигая, уставился на незнакомца.